Глава 3 Через неделю я впала в беспросветную эйфорию, как если бы годами ждала освобождение в темнице, а теперь не осталось никаких преград для семейного счастья. Мне и мой телохранитель понравился. Улыбчивый Саша, который уже наличием имени выделялся из основной банды. Дизайн мне давался трудно. но я наслаждалась каждым уроком и поездкой. Именно эйфория и усилила боль от удара до такой степени, что я позволила себе истерику, если быть точной, вторую истерику за всё время своего замужества. Я слышала, что Ваня вернулся домой и решила поговорить с ним о ребёнке. Он никогда и не возражал, но всё же лучше ещё раз убедиться, что он как минимум не возражает. Сама взяла на кухне поднос с чаем и отправилась в кабинет. Я вообще любила это место уютной уединённости, но, войдя, поняла, что муж не один. Перед ним сидел уже знакомый мне человек из городской мэрии, а окоша стоял у окна. Деловым разговором я мешать не собиралась, потому быстро отступила назад, однако не успела удалиться, услышав слова Ивана, который моего появления не заметил. Что же вы, Сергей Сидорович, сразу о своей проблеме не намекнули? Не беспокойтесь, вернут вам долги. Ещё и сверху приплатят за моральный ущерб. Коша, у того гада есть семья? Разузнай всё. Умные обычно соображают без паяльников в жопе. Коша не ответил, ожидая, пока я выйду. А у меня задрожали руки. Кое-как удалось не выронить под нос. Но зазвеневшая чашка привлекла внимание Вани. «Лиза, ты здесь?» «Я... я хотела... чай». «Добрый день, Сергей Сидорович». «А, спасибо, красавица моя». Муж отреагировал добродушно. «Очень кстати». «Дорогая, это в порядке?» Я была не в порядке. Я пребывала в жутком хаосе. И ума не приложу, как мне удалось всё-таки уместить поднос на консольный столик. Хотелось сбежать, чтобы никто не видел навернувшихся слёз. Я почти никогда не плакала, но теперь не могла сдержаться. Это в такую политику он ушёл. Это так друзьями обзаводится. Кому я врала всё это время? У Вани же связи и натасканные ребята. Глупо было считать, что он в один день превратится в законопослушного человека. Ничего не закончилось. Если он вообще собирался заканчивать, просто изменил внешний имидж. Я была готова кричать прямо там и плевать на посторонних. Но Иван заткнул мой порыв вскинутой рукой. «Дорогая, у меня гости». «Я позже к тебе зайду», — и кивнул Коша. Верный пёс вывел меня из кабинета, уловив в жесте шефа команду ФАС. Так и потащил за локоть по коридору к лестнице, быстрее и подальше, если я всё-таки начну орать. Орать теперь хотелось ещё сильнее. Но именно Коша мне сказать было нечего, потому я выдавила «Я в порядке». «Сама дойду». «Не похоже», — отозвалось это подобие человека. «Доведу до комнаты». Мне было стыдно рыдать перед ним, стыдно афишировать эмоции, но через несколько шагов меня буквально прорвало. «Когда это закончится?» «Хоть ты мне ответь!» «Выбиваете долги, угрожая семьям?» Сколько людей ты убил по его приказу? Сколько? Или ты не считал? Парень резко перехватил меня и зажал ладонью рот. Потащил дальше так, не сбавляя шага. Вероятно, свидетелями моей истерики и повара не должны быть. Я избивалась сопротивлялась, но не могла ослабить железную хватку. Коша, Зашвырнул меня в спальню, но сам не вышел. Остановился перед дверью. Вероятно, хотел убедиться, что я с теми же криками не побегу снова в кабинет. И неожиданно ответил, хотя и не прямо. «Должников не убивают, Елизавета Андреевна. Их запугивают. Мёртвый клиент никаких денег не вернёт. Это всё? Или по этому поводу обязательно нужно прорыдаться?» Я не плакала, слёзы сами лились по щекам, но я уже не обращала на них внимания, а злилась всё сильнее, сжимала кулаки, но знала, что не смогу отважиться и ударить. Так хотя бы высказаться. То есть это нормально? Я, я ребёнка хочу. Я шла, чтобы сказать ему, что хочу родить ему ребёнка, а он тем временем угрожает чьим-то детям? «Мне-то какое дело?» Брюнет равнодушно пожал плечами. «А теперь... Теперь я хочу развестись!» «Разводитесь! Мне-то какое дело?» Он просто выносил меня из сознания своей непроницаемостью. коше не человек, а собака, освоившая команды хозяина. Но в тот момент... Я бы орала даже на собаку, срывая горло. Я любила его, всегда любила. Хоть кто-нибудь спросил меня, как трудно любить такого человека. Коша всё-таки сделал шаг ко мне, но не трогал. Хотя тон его прозвучал иначе. Он будто пытался успокоить, просто не очень это умел. Вас бы здесь не было, если бы Иван Алексеевич в этом сомневался. Так и любите. таким какой есть идеальные герои бывают только в романах а если я больше не могу вот именно таким ну он почти улыбнулся пристально глядя на меня вы замуж именно за такого человека выходили так кто виноват меня оглушило я зажала голову руками и осела на пол ведь на самом деле Никто не виноват, кроме меня самой. Полюбила не того, ждала невозможного и запречитала, поскольку до сих пор даже мысленно этого не отваживалась произнести. Я надеялась, всегда надеялась, что изменится. Ведь Ваня самый лучший, самый яркий, самый любимый. Ему только мелочи не хватало. И поверила, что мечта сбылась. Но всё по-старому. И наркотики, и остальное. Всё по-старому. Изменился только, пошив его костюмы. И так будет всегда. Говорила я это себе. Потому сильно вздрогнула, услышав его ответ. Коша всё ещё зачем-то продолжал стоять в комнате. «Я плохой психолог, если вы ждёте советов. Но, по-моему, всё просто. У вас прекрасная семья. Вы для Ивана Алексеевича не какая-нибудь выскочка, которой нужны только его деньги. Он вас бережёт. Так перестаньте беситься жиру и продолжайте то, с чем четыре года успешно справлялись. Кстати, знаете, почему он с первой женой развёлся? Истерики доконали». «Не повторяйте её путь, если любите мужа». Это так и называется. Жиру бесится. И Коша ведь всё верно говорил. Однако это привело к ненормальному смеху. Я вскинула на него глаза и со злым хохотом спросила. «Как тебя там по-человечески? Руслан?» есть тебя плохой психолог, Руслан. Но спасибо, что постарался». «Очень мило это слушать» от хозяйской псины со сказочной кличкой. Сказочный? Он ничуть не разозлился. А мне, наверное, именно того и хотелось. Я устало отмахнулась. «Иди уже вон!» Не буду я кричать при Сергея Сидоровича. А если мне захочется излить душу, то я лучше с Сашей поговорю. У него хоть имя есть». «Вызвать вашего телохранителя?» Коша то ли издевался, то ли предлагал на полном серьёзе. «Но душу Александру изливать не советую. Он не наш человек». И легко представилось как улыбчивому телохранителю перерезают горло. Только за то, что он узнал слишком многое. Иван отбирал лучшего. Да и профессиональная этика. Требую держать язык за зубами. Но Саша не их человек. Потому его вычеркнут, если настроение такое будет. Им же, бандитам, одним трупом больше, одним меньше. Саша возил меня в учебный центр и тренажерный зал. Ждал в коридорах, пока я занимаюсь. Мы почти не разговаривали, но он мне импонировал. Именно тем, что тоже носил оружие, но оставался человеком и работу себе выбрал такую, чтобы людей защищать. Может, тоже кого-то убивал, но не по сиюминутной прихоти, а ради защиты клиента. Или я просто хотела видеть светлое в тех, в ком оно хотя бы потенциально могло быть? Не надо вызывать, я поморщилась. Но позвони и скажи, что его режим работы меняется. Теперь я запишусь на курсы испанского, итальянского, французского, вьетнамского, какие ещё бывают, на всё запишусь, чтобы отсюда почаще выходить, и тогда, может, смогу собраться, отдышаться, а потом разведусь. Выйду замуж за какого-нибудь Сашу и постараюсь разлюбить Ваню». Коша прошёл к двери и распахнул её, заявляя напоследок, Совет вам да любовь. Только Ивану Алексеевичу про свои планы на Сашу не говорите. А то пословица врет. До свадьбы далеко, не все заживет. Наверное, так Коша пошутил. Но я уже не разбирала, где здесь юмор. С мужем все-таки надо было поговорить. Я созрела только на следующий день и улучила минутку, Когда он находился в кабинете один, вошла молча и села напротив. Дождалась взгляда, прежде чем решилась начать. Ваня, мне просто нужна надежда, что всё это когда-нибудь закончится. Он, видимо, был занят какими-то документами, от того и хмурился, и говорил задумчиво, не погружаясь в интерес к разговору. Красивая моя девочка, перестань придумывать проблемы на ровном месте, и тогда всё будет хорошо. Как я и думала. Просто красивая кукла. Любимая, оберегаемая, но просто кукла. Такой не положено придумывать проблемы. Я настаивала на своём, поскольку он вообще моему напряжению причин не видел. Будет ли? Всё-таки отложил бумаги и ответил довольно резко. «Хватит, Лиза!» Он наклонился вперёд, впечатывая меня взглядом в кресло. «Знаешь, почему ты сейчас здесь?» Я женился на красивой модельке. И, честно скажу, ничего серьёзного от этого брака не ждал. Но четыре года прошло. А я каждый день радуюсь, что именно тебя встретил. Лучшую. Я вообще раньше не думал, что бабы бывают настолько мудрыми. Мне очень понравилось, как он объединил в одну фразу «Уничижительная бабы и комплимент. «Ни разу. Ты слышишь меня? Ни разу. Я не пожалел, что женился на тебе. Так не заставляй меня жалеть сейчас». «То есть мне надо продолжать помалкивать, как все четыре года?» Я не боялась его реакции на такой вопрос. ведь ни разу его агрессия не была направлена на меня. Зачем помалкивать? Ваня и не разозлился, а подхватил очередную папку на столе и открыл, вчитываясь. «Говори, но стервой не становись, а от хорошей жизни люди на глазах стервенеют. Займись чем-нибудь, давно пора, а теперь и возможности открываются. Так радуйся, Лиза, радуйся, а не стервеней». Я его точку зрения хорошо расслышала. С сегодняшнего дня снова начну принимать противозачаточные таблетки. И говорить больше смысла не видела. Может, я на самом деле от хорошей жизни начала придумывать трудности? Ведь человеку нужны трудности. Вот жаждущий мозг их и изобретает. Но уйти не успела, в дверях Ваня меня окликнул. Лиза, — А давай в отпуск сгоняем. В Альпы. — С удовольствием. Я воскликнула искренне, поскольку любила проводить с ним время наедине и в непривычной обстановке. А такое случалось крайне редко из-за его занятости. Но Иван поморщился и добавил, почти извиняясь. — В следующем месяце, дорогая, раскидаюсь и рванём. А ты пока на курсы свои. — Кстати, Коша список передай. Он попробует подключиться к внутренним камерам. Не то чтобы я твоему конопатому телохранителю не доверял, но обережённого Бог бережёт. Сашу он всерьёз не воспринимал. Он его купил для меня как породистого щеночка или брендовую сумку, лишь бы я улыбалась. Но на этом все функции того и заканчиваются. Подключиться к камерам в учебном центре — Я не могла поверить. У твоей паранойи есть основания, Вань. У паранойи всегда есть основания. А мне стало смешно. Коша у тебя ещё и к камерам подключается? Я думала, он только челюсти ломать умеет. Иван посмотрел на меня с настоящим удивлением, вновь позабыв о бумажке в руках. В смысле? Он институт по программированию заканчивал. Я столько бабла в него вбухал, чтобы на доверенного человека самые важные задачи перекладывать, а не искать всякий раз специалистов. «Коша? Институт?» Я смеялась всё громче. Не знала, что есть институты по ломанию челюстей. На самом деле моя веселость скрывала снова накатывающую истерику. Я осталась без образования, а в какого-то шестёрку бандюгана... Деньги инвестировали, как в ценные бумаги. Моё изумление вызвало у Вани лишь недоумение. «Чему ты удивляешься, красавица моя? Я кому всю эту индустрию потом передам? Своим безмозглым спиногрызом? У них кишки слишком тонкие, чтобы хоть месяц в моей шкуре просидеть и не обосраться. А мир меняется. Сейчас грубой силой решается намного меньше проблем, чем мозгами». «Понятно, что смену себе готовить надо заранее, с такой-то жизнью». Он скривился, бездумно кивнув на какую-то папку. Настроение окончательно рухнуло. Не от новости, что Ваня Кошу обхаживает побольше своих сыновей, в этом как раз ничего удивительного. А от старого вывода, который каждый раз звучал как новый, Я просто надеялась, что этой индустрии когда-нибудь не будет. Одумалась и произнесла отчётливее. Поняла тебя, Ваня. Не буду больше отвлекать. Со мной что-то не так, это пора признать. Или я, как было сказано действительно, от хорошей жизни беситься начала. Или все четыре года пребывала в каком-то тумане, ведь жила себе спокойно. в обстановку дома гармонично вписывалась. Когда же я была неправильной? Тогда или сейчас? Ответ на этот вопрос был важен и мучительно сложен. Он раздавливал мои мысли и заставлял задыхаться в привычных стенах. «Остановись пожалуйста», — попросила я телохранителя, когда мы возвращались из учебного центра. Саша глянул на кованые ворота нашего особняка и свернул к обочине. Привычно осмотрелся, нет ли поблизости подозрительных машин или людей. Лишь затем глянул на меня. «Всё в порядке, Елизавета Андреевна?» «В порядке», — ответила я, расслабленно глядя в лобовое стекло. «Пять минут посидим, потом вернусь домой». Он промолчал и тоже откинулся на спинку, хотя на каждую... Проезжающую машину смотрел пристально. «Сколько тебе лет, Саша?» Зачем-то спросила я. Мне просто хотелось поболтать с кем-нибудь, у кого вся жизнь впереди, и эта жизнь не будет связана с чем-то чёрным и отвратительным. «Тридцать, Елизавета Андреевна». Я с удивлением посмотрела на его профиль. Он выглядел моложе, почти моим ровесником. «А ты можешь называть меня просто Лизой?» Продолжила я. Не думаю, что это профессионально, но могу называть так, как вам будет комфортнее. Вам. Все четыре года меня называли на «вы» и по имени-отчеству. Даже люди, которые были намного старше. Потому что я жена Ивана Морозова. Со мной нельзя фамильярничать без угрозы для здоровья. А на курсах о моём положении не знают. Там ученики и Лиской могли окликнуть — и как же тепло становилось от подобных окриков. Так пусть и Саша сделает над собой усилие, изобразит, что я не на вершине мира, до которой надо обязательно орать снизу и кланяться в раболепии. «Да, Саша, мне так будет комфортнее». Он кивнул. «Почему ты выбрал такую работу, если не секрет? Неужели тебе нравится приезжать за мной?» ждать в коридорах во время занятий и возить по бутикам. Он улыбчивый, часто улыбался, просто своим мыслям. Я это давно заметила. Не симпатичный, не в моём вкусе, но улыбкой, привлекающий внимание. Пожал плечами и всё-таки ответил. «Наверное, у каждого свой путь, Лиза. Я с детства спортом занимался». Был чемпионом в молодежной лиге каратэ. После армии подался в органы, но быстро понял, что это не мое. Быть встроенным именно в ту систему. И немного изменил приоритеты. Можно быть полезным и нужным, и не идти на сделки с совестью. Мне очень импонировали его приоритеты. Вот почти до слез нравились. Или я просто в последнее время постоянно близка к срыву? Следующий вопрос был неуместен, но мне требовалось его задать, хотя бы в самой нейтральной формулировке. Ты знаешь, чем занимается мой муж? Его улыбка слегка померкла, но после паузы он ответил. Догадываюсь. Меня слишком тщательно проверяли перед этой работой, и задавали такие вопросы, что сложно не догадаться. Невозможно не догадаться, если уж говорить прямо. По нашим кованым воротам, по ребятам, без которых Иван дом не покидает, по его жаргону, даже теперь проскальзывающему. «И твои приоритеты не страдают?» — совсем тихо поинтересовалась я. «Нет», — Саша ответил сразу решительно, — «Моя работа заключается в охране одного человека — вас. Я не должен делать ничего сверх того. А вы при всём уважении — просто красивая и безобидная женщина, которой не помешает дополнительная защита». Я сморгнула на муть. Саша так и не перешёл на «ты». Красивый он меня назвал без подтекста, просто как факт, констатировал. Но почему я когда-то не встретила такого? Ведь он тоже сильный. Не такой, как мой любимый муж, но определённо не жалкий слабак. И жила бы сейчас вот с такой надёжной защитой. Переживала бы, когда он на работе. Но те мои потенциальные переживания не идут ни в какое сравнение с тем, что я чувствую сейчас. А по вечерам он улыбался бы мне, Вот именно такой улыбкой, под которой не скрываются воспоминания, как он замучил чьих-то детей до смерти, чтобы вынудить кого-то вернуть долг. Я тяжело вздохнула. «Поехали», — попросила я. У меня дома ещё куча дел. Например, выбрать из 80 пеньюаров самый шёлковый. Он не усмехнулся или вообще не увидел в моих словах горького сарказма. А тут же выполнил приказ. Ворота распахнулись перед машиной, и мы сразу сдали вправо. Там Саша передаст автомобиль внутренней охране, где салон тщательно осмотрит на всякий случай, а потом уйдёт. Вернётся завтра к двум, чтобы снова увести меня на курсы и также улыбаться своим мыслям. Я дошла до точки, когда даже таких событий ждёшь, как праздника. Но на перерезном выдвинулся Коша. Махнул рукой, чтобы затормозили. Телохранитель вышел из машины, но сразу направился открыть мне дверь. Меня он сдаёт, живой и невредимый, и на территории моего супруга его функции заканчиваются. Но Коша остановил его резким. «Ключи дай». Притом махнул мне, чтобы оставалось на месте. «Всё, на сегодня свободен. Спасибо за работу». «Куда?» Телохранитель уловил, что Коша «Собирается занять место водителя». И не напрягся, но заговорил жёстче. «По условиям договора клиентка выезжает с территории только в моём сопровождении». «Ключи дай», — флегматично повторил Коша. «И выдохни. Я с твоей клиенткой покатаюсь, ничего с ней не случится». Саша уверенно мотнул головой. «Я могу услышать то же самое от Ивана Алексеевича? Можешь, но в другой раз». Коша шагнул к нему ближе и быстро глянул на окна дома. Быстрее! Телохранитель не понимал, что делать. На него явно давили. И сдаваться он не собирался. Но Кошу он, конечно же, знал и не мог представить, уполномочен ли врезать ему. Или Коша врежет ему первым. Или Коша просто вытащит ствол и пристрелит на месте улыбчивого парня только за то, что тот выполняет свою работу качественно. Я выкрикнула. «Саша, отдай ему ключи. Если он говорит, что это приказ мужа, значит так и есть». Мужчина был вынужден подчиниться, а потом смотреть на сдававшую назад машину, когда она рванула опять на выезд. Мы действительно просто катались, вернулись в город и зачем-то курсировали по улицам, останавливаясь на всех светофорах. Я осмелилась подать голос только минут, «Через двадцать. Что происходит, Коша?» «Ничего, Елизавета Андреевна. Его ответ был до тошноты предсказуемым. Ещё через десять минут я повторила, но уже с нервами. «Что происходит?» И, сорвавшись, почти закричала, отвечая немедленно. «Я тебе не нанятый сотрудник, которому можно ничего не объяснять». Его мой тон даже из расслабленности не вывел. Кстати, Елизавета Андреевна, у вас же квартира имеется. Может, пора наведаться, глянуть, всё ли в порядке? У меня от страха дыхание перехватило, потому и голос сдал. У Вани проблемы или у меня? А разве вы не одно целое? Он усмехнулся. Но подумав, всё-таки снизошёл. Никаких особенных проблем. Обыск. Иван Алексеевич попросил подержать вас подальше, чтобы лишний раз не тревожить. Вот и всё. Теперь можете закатывать истерику. Обыск? Я хотела орать. Как он будто и призывал, но энергии хватило только на тихий писк. И что теперь будет? Ничего. Вы ведь не считаете своего мужа дебилом? Потреплют друг другу нервы и разойдутся. Не считаю. И как долго нам кататься? Пока не позвонят. Радовались бы, Елизавета Андреевна, что у вас так заботятся. Радоваться я не могла. С нами такого не происходило за четыре года. Иван всегда оставался с чистыми руками. Но обыск означал одно — Какое-то дело всё-таки возбуждено, и вся его политика скоро всплывёт наружу. Подобного я подсознательно всегда ожидала. Вышла замуж за преступника, но в любой момент могла оказаться женой зэка.